Глава 13. 17 марта 2017 года. 14:20. Сегодня в кабинете следователя было жарко и душно. Столбик термометра за окном резко скакнул в плюсовую зону. Природа всячески делала вид, что весна, если ещё и не началась, то уже вот-вот начнётся. Но все понимали, что это лишь уловка. Солнце, конечно, светило в окна и ощутимо пригревало, но центральное отопление не сдавалось. Соболеву и вовсе казалось, что стоит на улице потеплеть, как батареи начинают раскаляться даже сильнее, чем в мороз. Будь это его кабинет, Соболев уже открыл бы форточку, наплевав на то, что прохладный воздух с улицы будет дышать прямо в затылок. Но здесь командовал Велесов, а он явно не горел желанием снова простудиться. С ним это и так случалось довольно часто. Поэтому Соболеву ничего другого не оставалось, кроме как терпеть и стараться не сбиться с мысли. Девушку, тело которой мы нашли вчера в лесу, звали Маргарита Кошкиной. Приехала из Тамбова, училась в том же институте, что и наш пропавший парень. И это не единственная связь между ними. Соседки по комнате в общежитии заявили о её исчезновении только в среду, но последний раз они видели её в пятницу. Выходные, как я понял, они проводили кто где, поэтому отсутствие Маргариты никого не удивило. А вот то, что она не появилась и в понедельник ни в общаге, ни на занятиях, уже стало первым звоночком. Девушки сначала попытались ей дозвониться, искали через знакомых, даже связались с её родителями, но никто ничего не знал. Тогда они решили пойти в полицию. Параллельно родители подали заявление у себя в городе. Правозима, девушки ничего не знают, они с разных факультетов. Но молодые люди определённо были знакомы. Они друг у друга в друзьях в нескольких соцсетях. И в истории звонков Вадима номер Маргариты изредка попадается. Не похоже на тесное общение, заметил Велесов. Да, но они сейчас телефонами не так пользуются, как мы, возразил Пётр Григорьевич, который, несмотря на жару в помещении, умудрялся ещё и пить горячий чай с сырными крекерами. Все сообщения друг другу пишут в соцсетях, мессенджерах. Я вот порой удивляюсь своей. Казалось бы, ну позвони ты на две минуты, всё реши и занимайся делами. Так нет же. Будет полчаса сидеть и в кнопки тыкать. Мне тут недавно заявила, что звонить это дескать, мовитон. Слыхали? мол, звонок это вторжение, нарушение личных границ. Человек может быть занят или просто не в ресурсе для разговоров. А на сообщение ответит, когда ему будет комфортно. О как. Кто-нибудь понимает, что это значит? Какой такой ресурс нужен для разговора по телефону? Совсем с ума посходили. Сообщения в соцсетях и мессенджерах мы тоже проверяли. И ещё со стороны Вадима. Когда начали поиски? Кивнул Соблев. Непосредственно в день исчезновения и за пару дней до него он с Маргаритой не переписывался. Поэтому сначала мы не обратили на неё внимания. Но они точно общались, хоть и не слишком интенсивно. Возможно, предпочитали разговаривать в реалии, как они это называют. Вставил Логинов. Раз уж учились в одном институте, У нас есть все основания предполагать, что молодые люди приехали в Шилково вместе. Я также склонен думать, что Маргарита была с Вадимом в портале, ну, в смысле, в недостроенном здании у реки. Там она, вероятно, и погибла. Её повреждение характерно для падения с большой высоты. 13-й этаж вполне подходит. На мой взгляд, всё очевидно. Снова перехватил инициативу Соболев. Парень увлёкся фотографированием мест преступлений городскими легендами, с ними связанными. Но потом преступления кончились, а жажда славы осталась. Пришлось выкручиваться. Так называемый портал, место у нас широко известное в узких кругах, как я понимаю. Вот он и пошёл туда за новой порцией контента для своего блога. Но поскольку никакого преступления в портале не происходило, пришлось добавить перца самостоятельно. Это место известно по двум причинам: из-за давнего самоубийства девушки и надуманных исчезновений людей. Полагаю, именно первая история вдохновила его на фотографию фигуры, смотрящей в окно с внешней стороны. Это фото мы и видели. Значит, всё же постановка, хмыкнул Велесов. Там таки есть выступ?» «Таки да, кивнул Логинов. В этом месте в здании предполагались балконы. Конечно, на такой выступ да ещё и на такой высоте выходить опасно. Там ведь только пол по факту, даже держаться не за что». Но места достаточно много, чтобы уверенно стоять, если не боишься высоты. И дальше у меня есть два варианта, продолжил Соболев. Девушка могла переоценить свои силы и испугаться, почувствовать себя дурно или просто повести себя неосторожно и свалиться вниз. Парень мог испугаться, решить, что его обвиняют в её смерти, спрятать тело в лесу и удариться в бега. Либо он действительно виноват. Например, между ними возникла ссора, и он случайно её толкнул. В этом случае вероятность того, что он решил бы спрятать тело и удариться в бега, возрастает кратно. А как он тело в лес переместил? засомневался Вилесов. Он его что, волоком тащил через полгорода? Точно нет, категорично заявил Логинов. Никаких дополнительных повреждений, связанных с волочением или другим неосторожным перемещением на теле нет. Скорее всего, тело было перевезено в лес в багажнике автомобиля. Причём, учитывая, что машину не подогнать ни к месту гибели девушки, ни к месту обнаружения тела, какое-то время её должны были нести на руках. Она, конечно, невысокая и худощавая, при жизни весила около 45 килограмм, в одежде чуть больше. Но Вадим тоже довольно субтильный парень. Ему, скорее всего, потребовалась бы помощь. Велесов вопросительно посмотрел на Соболева, но тот ничуть не смутился, лишь спокойно предположил: Это наталкивает нас на мысль, что у него был сообщник, или как минимум достаточно близкий друг, который помог бы спрятать труп в такой непростой ситуации. Не исключаю также, что это мог быть отец или оба родителя. Сестра в теории тоже вероятна, но у неё нет своей машины. Впрочем, права у неё есть, как я выяснил, поэтому если куда-то в наш город занесло машину каршеринга или у неё есть достаточно близкий друг или подруга, которая могла дать покататься, В пользу сестры говорит и тот факт, что она уже после произошедшего начала активно продвигать историю с фигурой за окном. Якобы та приходила и к ней, но вот не задача, ей так и не удалось её сфотографировать. В этой версии очень много домыслов, заметил Велесов. Надо их проверить, чтобы они превратились в факты. Изучить багажник отцовской машины мы точно можем. Как и выяснить, заносила ли к нам каршеринг? С щедрыми друзьями будет чуть сложнее, но тоже возможно. Только почему ты не рассматриваешь версию, в которой эти ребята столкнулись с кем-то в портале или с чем-то? Ну, версиями с чем-то, я стараюсь не злоупотреблять, отрезал Соболев. Особенно, когда имеет место попытка спрятать труп. Вряд ли призрак или что там, по-твоему, может обитать? Стал бы заметать следы. Призрак вряд ли, неожиданно спокойно согласился Логинов. Но у здания есть владелец, который вообще-то должен обеспечивать безопасность на объекте, и которую он, как мы имели возможность наблюдать, ни хрена не обеспечивает. Если он, о несчастном случае узнал довольно оперативно, мог и спрятать тело или тела. А зачем ему ещё одна история о самоубийстве на этот раз двойном? Во-первых, если безопасность не обеспечивается, а я там ни разу не встретил ни одного сторожа, то откуда владелец мог узнать А во-вторых, мы прочесали лес вокруг того места, где обнаружился труп девушки. Второго там нет. Значит, парень жив. Или его тело спрятали в другом месте, возразил Велесов. А зачем? парировал Соболев. — Вот зачем, скажи мне? Место и так выбрано вполне себе безлюдное. Если бы не наш слепой экстрасенс, лежать бы телу в том лесу еще месяца два, а то и больше. Парня вполне можно было прикопать рядом. Да, и само место больше говорит в пользу Вадима. Одно из тех, которые он снимал для своего блога. Он в лесу у колодца был и прекрасно знал, что снег там глубокий, а дорожки нехоженые. Велесов мрачно нахмурился, задумавшись над аргументами оперативника, и Логинов воспользовался паузой, чтобы снова вставить свои пять копеек. А вот у Владислава Фёдорова совсем другая версия. Соболь метнул на него испепеляющий взгляд, но вернуть сказанного было уже нельзя. И Ивелисов потребовал подробности, кое о мелогинах в удовольствиях поделился. Выслушав, следователь покосился на оперативника и заметил: По-моему, очень даже логично, если принимать как должное наличие третьего сообщника. Кстати, что там с Алиби Назарова на третье убийство? "В целом подтвердилось", мрачно признал Соболев, ни на кого не глядя. "Но хочу заметить, что господин Фёдоров накануне привлёк сотрудников службы безопасности семейного холдинга, обыску здания, о чём поведал мне постфактом на ночь глядя. Он признал, что в так называемом портале не обнаружилось следов планирующегося ритуала. А значит, его версия уже не подтвердилась. Лишь в той части, где он предположил, что наша парочка нашла эти следы. Возразил Пётр Григорьевич, чем ранил Соболева в самое сердце. И он туда же. Но ребята могли видеть что-то ещё, например, столкнуться с убийцей. Увидеть его лицо, И тот решил избавиться от свидетелей на всякий случай. Или избавиться только от девушки, а парня похитить для дальнейшего принесения в жертву. Выдвинул собственную версию Велесов. Это не соответствует поведению маньяка, возразил Логинов. Он никогда не похищал жертв заранее, лишь подводил их к нужному месту в нужное время. А у него до сих пор не было легенды, по которой люди бесследно исчезали бы, напомнил Велесов. Мы уже поняли, что он стремится так или иначе обыграть легенду, а не просто убить в нужное время в нужном месте. Но это означает, что убийца привёл Вадима в портал, заявил Соболев. Остальные не поняли, что это возражение или умозаключение. Как то организовал, чтобы он пошёл фотографировать именно туда именно в тот вечер? Но следов переписки не осталось, да и посторонних звонков на номер парня не было. Это не так сложно, если знать, за какие ниточки дёргать и следить за жертвой, заметил Велесов. Можно подкинуть идею где-то в комментариях к прежним фотографиям, и зная, что парень собрался на выходной домой, предположить, что приехав в город, он сразу займётся съёмкой. Чего убийца не мог спрогнозировать, это присутствие помощницы. Поэтому девушку просто убили, а тело спрятали. Возможно, конечно. Но это лишь версия. Продолжил стоять на своём Соболев. Для тех, кто очень хочет вписать всё это в историю с маньяком. Домыслов в ней не меньше, чем в моей. Кстати, у Фёдорова уже появилась новое, точнее, появился подозреваемый. Роберт Беккер. Пётр Григорьевич моментально насторожился и поинтересовался. Откуда я могу знать это имя? Беккеры новые хозяева гостиницы на набережной, где многим из нас сегодня предстоит побывать, пояснил Соболев. А также большие друзья Фёдоровых и партнёры. Холдинг Вектор, кстати, неплохо вложился в проект гостиницы, а переговоры на эту тему вели Олег Назаров и как раз Роберт Беккер, единственный любимый сын владельца гостиничной империи. А ещё Роберт когда-то увёл у Фёдорова девушку, и совсем недавно обедал его нынешнюю пассию, которую мы все прекрасно знаем. Фёдоров считает, что Роберт его ненавидит и мечтает отомстить. По-моему, этот человек ни разу не всплывал в качестве подозреваемого. В нашем расследовании. с Сомнением пробормотал Велесов. Вообще-то один раз он в нём мелькнул. неохотно признал Соболев. Именно после обеда с ним Юля Ткачёва неожиданно наведалась всё к тому же колодцу, не помни себя. Но тогда именно Фёдоров заявил, что Роберт тут ни при чём. А у нас на подозрении была Татьяна. Так что, ясно, перебил следователь. А алиби у Беккера на вечер пятницы есть, не говоря уже о пяти предыдущих убийствах. Сложно сказать, ещё не проверяли. Девушкой занимались. Надо проверить. А какая теперь версия у Фёдорова? Его приятель собирается совершить убийство в портале до, после или во время мероприятия? Во время. И он считает, что убийство может быть совершено как в портале, так и в самой гостинице. Оба места, в принципе, попадают в центр пентаграммы, которую рисовал нам Нуридинов, и могут быть местами финального жертвоприношения. Собственно, для этого Фёдоров и звонил, просил следить за Робертом во время мероприятия. Мол, за порталом он и сам присмотрит. В смысле? Не понял Логинов. Как это присмотрит? Так он оставил там своих безопасников. Поморщился Соболев. Обещал сообщить, если они заметят там подозрительную активность. «Нехорошо это. Велесов тоже скривился. Всякие там службы безопасности не должны лезть в дела полиции. «Ну, когда полиция парализована важным мероприятием и угрозами взрывов, возможно, это оправдано, возразил Логинов. С этим никто не стал спорить, и в кабинете надолго повисла тишина, которую в конце концов нарушил Соболев. Так что мы делаем? Нам столько всего нужно проверить по пропавшему парню и погибшей девушке. А если мы ещё признаем, что маньяк на свободе и начнём проверять Беккера, то список дел увеличится. А всего через два часа нам караулить мероприятие. Так какие у нас приоритеты? Велесов задумчиво почесал длинным тонким пальцем висок, как делал довольно часто, после чего решил: приоритет на мероприятие и возможное убийство во время него. Пусть за порталом следят люди Фёдорова. Нам сейчас не до гордости. А вы, как следует, присматриваете за гостиницей и Беккером. Кстати, можно будет у него как бы между делом поинтересоваться, что он делал в прошлую пятницу. Если гибель девушки и исчезновение парня связаны с маньяком и его ритуалом, всё вскроется в процессе. Может быть, Вадима ещё можно спасти, если он действительно выбран жертвой. Ну а дальше будем действовать по результатам этого дня.